Глава шестая Я понимал, что скала здесь человек не совсем безизвестный, и у многих даже сейчас к нему могут быть вопросы. Конечно же, это связано с войной, в которой сражался мой дед. И тут назревает другой вопрос. Когда они поймут, что в Лихтенштейне живет внук того самого человека, который оставил его в составе империи? Думаю, очень даже скоро. Это сейчас я никого не интересую, пока являюсь рыбкой слишком маленького озерца, или даже лучше сказать, лужи. Но ведь я не собираюсь таким быть всегда. Даже сейчас мои планы начинают приобретать некоторую осмысленность и четкость. «Вы уверены, что вам туда нужно?» – спрашивает меня водитель, которого я нанял. «Уверен. А что не так?» «Ну как...» «Это местный бывший притон, и там...» Он слегка замелся. «Поговаривают, что там устраивают разборки разные нехорошие люди». Значит, скале дали это место для встречи. И, скорее всего, это была ловушка. Интересно, знал ли он об этом? Зная этого человека, я могу со всей уверенностью сказать, что он точно мог догадываться, но он не привык давать заднюю. А все опасности встречал с гордо поднятой головой. Наверное, поэтому она у него слегка и отбитая. «Мне это не нравится», — сказал водитель такси, когда по обе стороны дороги обнаружились машины, возле которых стояли вооруженные люди. «Они настолько нагло стояли тут, что даже взяли на прицел наше такси!» «Не бойся, и ей дальше», — говорю ему. «А лучше прибавь газку». То, что они начнут стрелять, я не боялся. Оружие я им еще не сломал, но если начнут, то сразу это и сделаю. То, что мы еще не успели доехать, а здесь уже стоят патрули, меня не радовало. А еще я понимал одну суть. Это были военные. Об этом можно было легко понять, потому что у них в машинах были рации и техника. Кажется, скала не на тех поставил. Ещё странно, что по нам не открыли огонь. Но в любом случае информацию уже передали. Не успели мы отъехать далеко, как нас ждали ещё люди в форме. Только в этот раз их машины стояли таким образом, что перегородили дорогу. — Грёбаная работа! — выругался водитель, который меня вёз. — Кажется, это не моё. — Недавно таксуешь? — весело спрашиваю у него. — Да. Месяц всего и уже второй раз в подобной ситуации. Тяжело вздохнул он. А жена говорила, что таксовать безопаснее, чем работать на заводе. Да, мол, спину я могу сорвать. А на каком заводе ты работал? Решил уточнить у него, ведь их не так уж и много здесь. На княжеском, пороховом. Вымученно ответил он и нервно потеребил руками баранку, подъезжая к заграждению. «Интересная у него жена. На пороховом заводе, наверное, сорванная спина – не самое страшное, что может случиться». «Не бойся, тебя пропустят назад, я уверен». Утешил его, но вряд ли ему это помогло. «А вот меня уже не факт. Может, тогда и я сразу развернусь». Эти его слова меня удивили. Вроде мужик не обязан беспокоиться за меня». Но сделал это и предложил вытащить меня отсюда. Да только планы у меня другие. Тем временем нас уже взяли на прицел, и мы остановились. Я примерно понимал, что происходит, и что сразу нас валить точно не будут, а потому открыл окно и спокойно ждал, пока подойдут. Они вначале подошли со стороны водителя, но я тому сказал не открывать, и тогда они сообразили, что он тут не главный. А значит, отпустят его. Ведь понять, что он простой таксист, много ума не надо. К тому же я думаю, что они уже проверили его лицензию по базе данных. Не знаю, что это за военные, но техника серьезная у них в машинах находится. «Прошу назвать ваше имя и с какой целью следуете по этой дороге», сразу потребовал подошедший военный. «Я что-то не понял», — окинул его высокомерным взглядом. — С каких это пор государственная дорога является приватной? Насколько мне известно, я могу передвигаться там, где мне хочется, и не должен вам сообщать цели и причины своего передвижения. «Аристократ — Аристократ. — кивнул он сам себе. — Эта дорога на данный момент закрыта для проезда любых частных лиц. У нас здесь проводится операция по поимке особо опасного преступника. — Понятно. Ловят скалу. И сейчас мне могут дать хороший шанс развернуться и уехать назад, если я правильно буду себя вести. Вот только кто сказал, что я хочу ехать назад? Я Теодор Вавилонский, и мне плевать, что вы там проводите. Я еду навстречу со своим человеком. Ух, как же быстро он изменился в лице и тут же нацелил на меня свое оружие. При этом он не знал, что если нажмет на спусковой крючок, то умрет от своей же пули. Она просто разорвется в автомате, и остальные обоим и магическим образом войдут в его тело. «Выйти из машины!» – стал кричать он. «Вы задержаны!» «Вы уверены, что я задержан? Я могу, например, позвонить своему адвокату». Ловко достал телефон из кармана, отчего у военного чуть нервы не сдали. «Бросок мангуста, блин!» Так можно назвать то, как он резво вырвал мой телефон из рук. «Вы никуда не позвоните! Выйти из машины, или я буду стрелять!» Подтверждая свои слова, он передернул затвор. В этот момент все его напарники поняли, что происходит, и забегали по дороге. Даже те, кто сидел по своим броневикам, и те вышли. А один самый умный попытался направить свой станковый спаренный пулемет, который находился на крыше, на нашу машину. Но это у него не получилось. Сейчас сидит дурак и матерится, пытается крутить ручку, а она не крутится. Впрочем, и не будет она больше крутиться никогда. Там сломалось разом шесть деталей, которые находились в очень труднодоступном месте. Придется половину броневика разобрать, чтобы их заменить. — Разверни машину в их сторону! — постучал он по крышу рукой, типа должно это было помочь. Но водитель понял его и завёл транспорт. Умный, однако. Если пулемёт не крутится, значит, нужно развернуть машину уже в ту сторону, куда он смотрит. Увы, но она заглохла. И это тоже навсегда. А всё потому, что нехер у меня тыкать своей штукой, в которой заряжены отнюдь непростые боеприпасы. «Выхожу», — с улыбкой поднимаю одну руку, а второй достаю кошелек. «Сейчас с водителем рассчитаюсь. Или вы думаете, что человек недостоин того, чтобы получить оплату за свои труды?» Водитель, кстати, уже весь белый, как мел, и дышал так тихо, что кажется и не живой вовсе. К слову, я дал ему раз в десять больше денег, чем должен был, а он даже не посмотрел на них, а только дрожащими руками засунул их в передний карман своей рубашки. Затем я вышел из машины, и меня тут же сковали наручниками, а затем надели на голову черный мешок, который был, не сказать, что простой. В нем находились вшитые железные шарики, от которых конкретно фонило магией. Насколько я понял, это что-то типа аналога магического подавления, чтобы я не мог с помощью своего дара понять, что творится снаружи, и под конец меня завели в броневик. Я же прекрасно понимал, что и где творится, а также контролировал всю ситуацию. «Хоть Вавилонского поймали», — услышал я переговоры солдат. «А нахрена он нам? Нам нужен скала!» «Так скала на него работает, вот и возьмем его на живца». Кажется, солдаты уже не переживали ни о чем. «Они реально думают, что наручники смогут меня удержать?» Или то, что в машине их четверо и двое держат меня под прицелом. А еще я понял, что скала им не сдался, и они его сейчас ловят. Вот тут я могу им только посочувствовать. Если они думают, что ведут на него охоту, то ошибаются. Охотники здесь явно не они, хотя им так и не кажется. Но когда начнут перекличку, то сразу поймут, сколько из их парней уже не выходит на связь. Постояем мы здесь, наверное, минут пятнадцать. И по рации поступил новый приказ. «Группа Альфа, везите Вавилонского на базу. Как поняли, пленника на базу!» Раздался явно немолодой голос. «Принял. Пленника на базу. Будет сделано!» Отчитался тот, кто здесь был командиром. «Мужики, мне как бы не нужно на базу. Может, вы меня как приманку начнете использовать?» Подал я голос. «Заткни свою пасть!» – прилетел мне удар прикладом в живот. Дурак. Он даже не понял, от чего умер. Просто его оружие, которое стояло на предохранителе, вдруг выстрелило. Ведь когда он бил меня, то дуло смотрело ему прямо в лицо, а вот дальше... Дальше мне уже не было смысла здесь находиться. «Извиняюсь, но мне пора уходить. Сообщаю им и активирую свой дар». В один момент броневик превратился в ежика, у которого колючки растут не наружу, а вовнутрь. Солдаты умерли практически безболезненно и даже рыпнуться не успели. Такое произошло не только в этой машине, но и во всех других. После этого я смог спокойно выйти и направился в сторону полигона. Но перед этим я набрал Ганса и сказал ему, куда следует отправить людей и незаметно забрать технику. За трупы я не переживал. Их уже не было там, они глубоко под землей. А кровь? Ну, они же не полезут внутрь. Был расчет на то, что они подвезут меня, но не суждено этому сбыться. Хотя вместо этого я узнал достаточно много интересной информации. Кстати, мои люди сюда уже легко доедут. На данный момент это был единственный отряд, который преграждал нам путь. Остальные сейчас уже были на заброшенном полигоне и вели охоту на скалу. Интересно, когда я прибуду, хоть кто-нибудь из них останется в живых? Посмотрим. Идти туда не так уж и далеко. Графская усадьба рода Разумовских Анастасия Разумовская пребывала в странных раздумьях и эмоциях, а еще она устала. Сильно устала от этой чертовой жизни, которая с каждым днем становилась все тяжелее, и тяжесть заключалась не в том, что род был полным банкротом, и денег не оставалось даже на то, чтобы платить кредиторам, но и на самую простую жизнь. Однако больше всего ее волновали женихи, которым она по факту и не нужна была, в отличие от ее графского титула, хотя и здесь не все так просто. Были люди, которым как раз была нужна она сама, но в этих случаях все становилось еще страшнее. Ведь о таких ходили странные слухи. Один из них – купец, у которого без вести пропали все пять бывших жен. Сам он, кстати, был старый, лет под пятьдесят, и невероятно богатый. Причем с богатством могло соперничать только его чувство вседозволенности и жестокости. Поначалу он еще делал вид, что является нормальным человеком, хотя какой нормальный человек после первого знакомства на приеме уралдаровских будет звонить и намекать на свою помощь в материальном плане за небольшие услуги приватного характера? После грубого отказа графине ситуация ухудшилась, купец начал ей угрожать и, возможно, дальше будет только хуже. «Госпожа, вам нужно немного поспать. Уже утро», — подошел к девушке со спины ее дворецкий. «Я приготовил вам постель». «Зачем? Я и сама могла ее приготовить», — надулась она. «Затем, что это моя работа», — усмехнулся седой старик с ровной осанкой и в идеально выглаженном костюме. Хотя его одежда была безупречной, но далеко не новой. и мест, которые нуждались в ремонте, было видно все больше. «За работу принято платить», — грустно заметила она. «А для меня это сейчас такая роскошь», — стала подбирать слова девушка. «Действительно роскошь. Непозволительная». «Мне не нужны деньги», — усмехнулся по-доброму старик. «Я служу вашему роду, как делал мой отец, а до него и его отец». Есть вещи, которые важнее, чем деньги. От таких слов девушке стало обидно. До чего докатился ее некогда старый, могущественный род. Бедность и обреченность. Все, что у них осталось. А ведь когда-то она была маленькой, и все было по-другому. Тогда еще был жив отец, мать, братья. А теперь она последняя, кто остался. Врагов было слишком много, А союзники, которые годами клялись в дружбе и верности, вдруг отказали в помощи в самый нужный момент. И это привело к тому, что из всех осталась только она. Тогда их род и лишился всего. Наверное, и она бы умерла, если бы не Фредерик. Именно он тогда вывез девушку из Российской империи и сумел прихватить хоть какие-то деньги и семейные реликвии. Правда, денег тех было немало. Хватило бы на безбедную жизнь, да только новые проблемы не обошли Анастасию стороной, что привело к полному банкротству. И это несмотря на то, что девушка была умной и занималась делом, которое ей нравилось, но никто в своем уме не согласится с ней работать. Такая у нее репутация, или, лучше сказать, репутация у тех людей, которые склоняют ее к замужеству. А их было много. Даже сам князь, и тот оказывал ей навязчивые знаки внимания. Это тоже одна из причин, почему ее контора сгорела, а потом еще был наложен огромный штраф за то, что пострадали люди. Заключение специалистов показало, что в конторе пренебрегали правилами безопасности, а после этого ей позвонила жена князя и сообщила, что это первое и последнее предупреждение. А ведь она вообще ничего не делала. Князь сам к ней подошел и начал сыпать комплиментами. Анастасия только и думала о том, как уйти оттуда без последствий. Иногда ей казалось, что ее внешность – это не благословение, а лишь проклятие, которым ее наградили в злую шутку. С такими мыслями Анастасия не заметила, что уже некоторое время неподвижно сидит над своими бумагами. Это привело к тому, что капля спира, пера, которым она работала, упала на бумагу. Пришлось его отложить и протереть глаза. Как же, оказывается, она устала. «Фредерик», — обратилась она к своему слуге, — «ты уже продал что-то из моего наследия? Нашел покупателя?» «Нет, госпожа», — покачал он головой, — «не так много людей, с которыми мы можем сотрудничать без...» Замялся он на секунду. «Последствий. Я набрал одного надежного человека, и он обещал скоро приехать». Девушка ощутила как радость, так и грусть. Еще одна часть ее наследия канет в лету. От этого она задумалась о смысле жизни. Может, и не стоит сопротивляться, а просто опустить руки? Зачем все это, если она в этом мире одна? Все, что бы она ни делала, и как бы ни старалась, не приносит своих плодов. Все становится только хуже. Однако это была лишь секундная слабость. Нет, она справится. Она не может опустить свои руки, и не станет она чьей-то любовницей, как часто ей предлагают. Лучше уж смерть, чем такое. Хорошо, будем его ждать. Надеюсь, он не задержится, а иначе нам нечем будет платить по кредитам. «И какого ты тут делаешь?» – спросил меня вышедший из лесочка скала. «Как что?» – скорчил я удивленное лицо. «Жду своего начальника гвардии, пока он наиграется. Кстати, а это кто? Ты друга себе нашел?» «Нашел», – строго кивнул он, и я увидел на его лице тень грусти. «Их было больше?» «Было. Остальные погибли?» «Понимаю, что, скорее всего, их сегодня убили эти военные. После моих слов мой начальник гвардии задумался и затих. Они умерли. Военные? Наемники!» Процедил он презрительно и добавил. «Сам убил!» «Вот это уже интересно!» «Не зря я не заметил на форме герба империи и знаков отличия». Еще хотел спросить у скалы, какого хрена вояки на него покушаются, а это просто ЧВКшников кто-то нанял. Интересно, кто? И я не мог не начать его расспрашивать, что случилось. «Присаживайся и угощайся пищей, которую оставили нам эти господа», — указал он на трупы, лежавшие в импровизированном штабе. Оказалось, что человека, вышедшего с ним из леса, звали Тимофей Щелбанов. по прозвищу Щелбан. Ему было сорок с небольшим лет, и когда-то они пересекались по воинской службе. Были и другие. Друзья Щелбана, кстати, которых Скала и угробил сегодня. Он всем троим назначил сегодня встречу, и они согласились. Место, кстати, они выбрали, так что оно было безлюдным, и можно было спокойно поговорить. Все трое военных были, по словам Скалы, отличными ребятами. и хорошо себя зарекомендовали когда-то. Вот только ушли со службы не так давно, и теперь работали на частную военную компанию местного пошиба. Она занималась тем, что предоставляла услуги для могущественных людей и была далеко не бедной. Скала хотел предложить людям работать на нас или на него, тут особо не важно. Он любил проверенных людей, которым можно доверять. Оказалось, что этим нельзя. Вернее, тем двоим нельзя, но это уже не важно. Когда он прибыл на место, это оказалось ловушкой. Только они начали вести разговор, как два предателя взяли скалу на мушку и хотели положить мордой в пол. Думали, что им помогут артефактные пули, которые пробьют его доспех. Кстати, расчет был почти верный. Раньше, может, и пробили бы, а сейчас он стал еще сильнее. Ведь на пенсии он не только рыбу у озера ловил, но и занимался собой. Щелба ничего не знал и встал на сторону своего бывшего командира и тоже пострадал. У него было ранение в плечо. Скала успел перебить тех, кто его предал, быстрее, чем к ним успела приехать помощь. А потом взялся из-за отряды, но уже уйдя в лес. А затем приехал я и вынес весь штаб. Кстати, смешной момент вышел с Борей. Он тут тоже был и сейчас все еще, в принципе, находится. Я специально не спешил его вытаскивать. Хотел сначала услышать, как это вышло. Это место не зря было полигоном. Все оно было в глубоких и широких трещинах. Скорее всего, здесь когда-то порезвились маги земли. Так вот, Боря по приказу скалы ждал в машине, и один из предателей первым делом атаковал Бориса, а точнее его машину. Одним мощным ударом руки он отправил машину в полет. Пролетела она немало, попала в трещину и там застряла. Она была так глубоко, что даже приехавшие военные не смогли ее вытащить. Лишь обработали несколькими очередями по крыше. То, что я лично ее благородил, спасло машину, и пули не смогли пробить крышу. А Боря там так интенсивно застрял, что лучше и не придумаешь. Двери по обе стороны были заблокированы землей. Стекла не выбить, ведь я над ними тоже поработал. Вот и сидит он там и ждет, когда его спасут. Каким только чудом он сумел мне дозвониться, не представляю. Еще интересно, как он собирался идти на помощь Скале. Интересная история, однако. С улыбкой сказал я, глядя на военных. — Лучше не придумаешь, — хмыкнул Щелбан. — Шесть лет служил с гнидами и не знал этого. — Бывает и хуже, — пожимая плечами. — Например, — явно не разделял он моего мнения. Кстати, тут же получил суровый взгляд от скалы и сник. — Ты мог быть Борисом и пропустил бы такую интересную прогулку. Он там, бедняга, уже все берцы свои разбил, пытаясь выбить лобовое стекло. Теперь сидит размышляет. «Стоит ли выстрелить по нему из своего дробовика?» «Не стоит», — покачал скала головой, улыбаясь. «Я уже пробовал, не работает». «И я так думаю, а потому пойдем и спасем его, пока он не полностью разочаровался в жизни». «Вам понадобится высокий кран и бригада очень смелых специалистов», — поделился своим мнением Щелбанов. «На что я лишь рассмеялся?» «Если я сам оттуда его вытащу вместе с машиной, ты удивишься?» «Я уже придумал, на что даже поспорю с ним, если он согласится». Щелбанов обвел меня взглядом, а потом помещение, в котором мы сидели, и пили чай из пластиковых пакетиков. «Не удивлюсь», — хитро блеснув глазами, ответил он. «Человек, который убил их всех, вероятно, хорошо умеет удивлять». Теперь засмеялся уже Скала. «Хорошая у тебя чуйка, нам она пригодится», – похлопал он парня по плечу. «Пойдем, посмотрим кино». Ну, мы и пошли. И я смог удивить даже Скалу, который знал, что примерно будет происходить, но даже для него картина, как Борис выезжает оттуда, оказалась чересчур необычной.